Бас хотел походить на них, вступать, как они, и его опыт по части пустого и бессмысленного при времени быстро расширялся. — Почему бы тебе не брать у постояльцев отеля белье в стирку? — сказал он Дженни, выслушав ее рассказ о событиях дня. — Это куда лучше, чем мыть лестницы. — А как это сделать? — спросила она. — Да просто обратись к партии. Этот совет показался Джене очень разумным. — Только смотри, не заговаривай со мной, если встретишь возле отеля, — предупредил он ее, когда они остались одни. — Не подавай виду, что знаешь меня. — Почему? — простодушно спросила она. — Ты прекрасно знаешь, почему, — ответил брат. Он уже не раз говорил, что... У них у всех слишком жалкий вид. Из-за такой родни с раму не оберешься. Если встретимся, проходи мимо и все. Слышишь? Хорошо, — кротко ответила Дженни. Хотя брат был лишь годом старше, она всегда ему подчинялась. На другой день по дороге в отель она заговорила с матерью о предложении брата. — Бас говорит, что мы могли бы брать у постояльцев белье в стирку. Миссис Герхард, которая всю ночь мучительно раздумывала над тем, как бы заработать еще что-нибудь сверх трех долларов в неделю за уборку, одобрила идею Басса. — Это верно, — сказала она. — Я спрошу в отеле. Однако, когда они пришли в отель, удобный случай представился не сразу. Только под вечер судьба им улыбнулась. Старшая горничная велела вымыть пол перед конторкой портье. Это важное должностное лицо явно к ним благоволило. Ему пришлось по душе добрая, озабоченная мать и хорошенькая дочка. И он благосклонно выслушал миссис Герхард, когда она осмелилась задать ему вопрос, который весь день не выходил у нее из головы. «Может, кто...» из ваших постояльцев, согласиться давать мне белье в стирку. Я была бы так благодарна. Портье посмотрел на нее и снова прочел на этом невеселом лице безысходную нужду. — Посмотрим, — ответил он и тотчас подумал о сенаторе Брендере и генерале Гопкинсе. Оба они, люди, отзывчивые и охотно помогут бедной женщине. — Поднимитесь наверх к сенатору Брендеру, в двадцать второй номер. — Вот, — портье записал номер на бумажке, — подойдите и скажите, что это я вас прислал. Миссис Герхард дрожащей рукой взяла бумажку. Ее глаза были полны благодарности, которую она не умела выразить словами, — Ничего, ничего, — сказал портье, заметив ее волнение, — пойдите сейчас же, он как раз у себя. Осторожно и почтительно постучала миссис Герхард в дверь двадцать второго номера. Дженни молча стояла рядом. Через минуту дверь открылась, и на пороге ярко освещенной комнаты появился сенатор. Он был в изящном смокинге и выглядел моложе, чем показалось им при первой встрече. — Чем могу служить, сударыня? — спросил он миссис Герхард, сразу узнав обеих. Мать совсем смешалась и ответила не сразу. — Мы хотели просить, может, вам надо постирать белье? — Постирать? — переспросил он удивленно звучным голосом. «Постирать белье? Ну, войдите. Сейчас посмотрим». Он учтиво посторонился, пропуская их, и закрыл дверь. «Сейчас посмотрим», — повторил он, выдвигая один за другим ящики солидного шифоньера орехового дерева. Дженни с любопытством оглядывала комнату. Никогда еще она не видела... Такого множества безделушек и красивых вещиц, как здесь. На камине и на туалетном столике. Мягкое кресло и рядом лампа под зеленым абажуром. На полу толстый пушистый ковер. Несколько маленьких ковриков, разбросанных там и сям. Во всем такое богатство, такая роскошь. Присядьте. — Вот стулья, — любезно сказал сенатор, уходя в соседнюю комнату. — Преисполненные пугливой почтительности мать и дочь из вежливости остались стоять, но сенатор, покончив с поисками, повторил приглашение. Они смущенно и неловко сели. — Это ваша дочь? — — спросил он миссис Герхард, улыбаясь Дженни. — Да, сэр, — ответила мать, — старшая. — А муж у вас жив? — расспрашивал он далее. — Как ваша фамилия? Где вы живете? — Миссис Герхард покорно отвечала на все вопросы. — Сколько у вас детей? — продолжал он. — Шестеро, — ответила миссис Герхард. — — Семья немаленькая, что и говорить. Вы, без сомнения, выполнили свой долг перед страной. — Да, сэр, — ответила миссис Герхард, тронутая его вниманием. — Так вы говорите, это ваша старшая дочь? — Да, сэр. А чем занимается ваш муж? — Он стеклодув. Но только он сейчас хворает. Они беседовали, а Дженни слушала, и большие голубые глаза ее глядели удивленно и пытливо. Всякий раз, как сенатор смотрел на нее, он встречал такой простодушный, невинный взгляд, такую чудесную улыбку, что ему трудно было отвести глаза. — Да, — сказал он сочувственно, — — Все это очень печально. — У меня тут набралось немного белья, вы его выстирайте, пожалуйста. А на той неделе, вероятно, будет еще. Он сложил белье в небольшой красиво вышитый синий мешок. — В какой день его вам принести? — спросила миссис Герхард. — Все равно, — рассеянно ответил сенатор, — в любой день на той неделе. Она скромно поблагодарила его и собралась уходить вот что сказал он пройдя вперед и открывая перед ними дверь ты несите в понедельник хорошо сэр сказала миссис герхард спасибо вам они ушли а сенатор вновь принялся за чтение но почему то им овладела странная рассеянность «Печально», — сказал он, закрывая книгу, — «в этих людях есть что-то очень трогательное». Образ Дженни, полный изумлений и восторга, витал в комнате. А миссис Герхард с дочерью снова шла по мрачным и темным улицам. Неожиданная удача необычайно подбодрила их. — Какая у него прекрасная комната, правда? — прошептала Дженни. — Да, — ответила мать, — он замечательный человек. — Он сенатор, да? — продолжала дочь. — Да. — Наверное, приятно быть знаменитым, — тихо сказал девушка.